четвертое про немца знаете почему немцев называют немцами да потому что в москве была когда-то немецкая слобода где люди не понимали по-русски не мы в общем непонятные и непонятливые немцы одним словом При любом вербальном контакте человек строит межличностные отношения. А что толку орать на негра преклонных годов, если он по-русски ни слова, да еще и улыбается, когда кто-то сердится. Этот немецкий прием используют бывалые уголовники. Феня имеет совершенно практическое применение, когда вам с чистотой пулемета Максима, да еще с прибаутками, выдают текст на каком-то языке, очень похожем на русский, да еще и с беззаботной улыбкой на лице. Вы постепенно убеждаетесь в том, что этот гражданин точно не в беде, значит, в беде. Видимо, именно вы. Более того, признание в непонимании сленга оскорбительно само по себе. Поэтому никто никогда не просит оратора перейти на обычный русский. Все тупо стараются разобрать неизвестные слова. Именно в этот момент... Негативный комплекс, состоящий из счастливого человечка, фени и обилия необработанной информации, вызывает сбой в системе, ступор Это в точности напоминает компьютерный глюк, вызванный перегрузом В физиологии это звучит еще более тонко Вы знаете, почему дамы иной раз падают в обморок? А потому, что неустойчивая женская психика под воздействием потока негативной информации может вызвать органические поражения мозга, то есть шизофрению. Чтобы этого не произошло, мозг отрубает Все никчемные функции И оставляет включенными всего две Управление работой сердца И дыхание Стоит взрослый дядя Хлопает глазами И мечтает только об одном Побыстрее бы все это кончилось Ему предлагают вариант Подсказывают «Как именно надо закончить?» И он гарантированно соглашается. Жизнь сводила меня с такими артистами разговорного жанра, что Кашпировский по сравнению с ними просто шалунишка малолетний. Абсолютная беспощадность к себе рождает отсутствие... Необоснованной жалости к обучаемому Он сердешный Зачем ко мне пришел? Людей калечить хочет научиться? Ах он, карапуз забавный Так сперва на себе почувствуй, извращенец Каково это, зубами харкать И носы на место ставить по-живому Как тебе? Ну вот и славно Теперь ты знаешь, как будет тем, кто окажется в твоих руках Ты готов сделать им то, что не готов сделать себе?»